Глава 53. «Мы шагали к морю. Я в центре, лила и Нину по бокам. Мне трудно описать чувство полноты бытия, охватившее меня в тот миг, когда Нину произнес: Встречаемся завтра в семь». Разумеется, мне было жалко Пинучу с ее страданиями, но никакое её на не могло отравить мне радость в ожидании долгого, волнующего воскресенья. Одновременно я ощущала гордость за то, что нахожусь с людьми, которые всегда много значили в моей жизни, больше, чем родители и младшие братья и сестра. Я схватила Лилу и Нина за руки и с восторженным воплем потащила в холодную воду, подняв кучу брызг. Мы нырнули в волну, точно были единым существом, и только потом расцепили руки. Мне никогда не нравилось головой нырять в холодную воду, которая попадала в глаза и заливала уши. Я побыстрее вынырнула, отплевываясь. Тут же увидела, что Нину и Лила уже плывут на глубину, и поплыла за ними. Это было не так-то просто, я не умела дышать в воду. Правая рука была у меня сильнее левой, и я постоянно сбивалась с ритма, следя в основном за тем, чтобы не наглотаться соленой воды. Хотя без очков я почти ничего не видела, но старалась не выпускать их из виду. «Рано или поздно они остановятся», — думала я. Сердце у меня колотилось. Я замедлила продвижение вперед и в конце концов остановилась, — издалека наблюдая, как они бок о бок уверенно удаляются к горизонту. На мой взгляд, они уже заплыли слишком далеко. Да и я в погоне за ними очутилась гораздо дальше от берега, чем привыкла. Лила тоже никогда раньше не заплывала в такую даль. Но сейчас она соревновалась с Нину, и, несмотря на отсутствие опыта, не желала сдаваться отставать от него. Мне стало страшно, а вдруг ей не хватит сил вернуться? Или она почувствует себя плохо? Но Нину прекрасно плавает, он ей поможет. А что, если у него сведет ногу? или он тоже устанет?» Я огляделась. Течение увлекало меня влево. «Нет, я не буду ждать их здесь, вернусь на берег». Я опустила глаза вниз, но лучше бы этого не делала. Глубизна подо мной переходила в синеву, а синева в черноту. В небе сияло солнце, и в его лучах поверхность воды светилась и искрила. Я вдруг осознала, что вишу над бездной, и у меня нет ни одной точки опоры». Мне почудилось, что снизу из этого смертоносного колодца сейчас появится зубастое чудовище, которое схватит меня и тянет за собой на дно. Я приказала себе успокоиться и крикнула «Лила!». Без очков я не видела почти ничего, да еще солнце слепило глаза. Я стала думать о том, что завтра буду целый день гулять с Нину. Я медленно развернулась, легла на спину и, подгребая руками, поплыла к берегу. Я остановилась, когда почувствовала под ногами дно и обернулась, Мне не без труда удалось различить вдали две черные точки их головы. Страх отпустил. Лила была жива-здорова и плыла рядом с Нину. Какая она все таки упрямая, какая смелая. Я выбралась из воды и подошла к Бруну, который сидел возле наших вещей. «А где Пинуччи?» Он робко улыбнулся, словно не хотел показать, что огорчен. Она ушла. «Куда?» «Домой, сказал, что ей надо собираться». «Собираться?» Она хочет вернуться в город, говорит, что не может надолго оставлять мужа одного. Я взяла свою сумку, попросила его проследить за Нину и Лилой и побежала к дому. Надо было выяснить, что творится с Пиной.